«Хейли, вот так ты влетаешь на скорости в ограждение, и твоя жизнь в смятку. Ты получаешь сотрясение, впадаешь в кому, висишь на грани смерти, расхаживаешь себе в облике призрака, а потом еще узнаешь, что все обман. Все, что ты лелеяла последний год, было обманом. Я думала, что, узнав о чувствах лучшей подруги к парню, мне уже не будет больнее. Я ошибалась». Тедди влюбилась в Джейка, но намеренно держалась на расстоянии. Я злилась на нее, но ни разу не подумала, каково было ей каждый раз наблюдать за нами с Джейком и мучиться от неразделенной любви. Поначалу я злилась, что она не сказала, что она вообще посмела запасть на моего парня. Но после этого разговора я стала злиться на себя. За то, что ничего не замечала, что тянула Тедди с нами на все вечеринки и встречи втроем, что была ужасной подругой, ведь между ними ничего не было. Зато было между Джейком и Брук. Как он мог, тем более с ней, с Брук-Перриш, самой невыносимой гадиной во всем Нью-Хейвене? Как он мог усаживать ее на колени, где сидела я? Целовать теми же губами, какими целовал меня? Говорить те же слова, что говорил мне? Он ведь любил меня, я знаю. Но почему тогда обжимался с другой? Почему до сих пор не навестил меня в больнице? Почему, почему ненавижу, когда столько вопросов? Я не Тедди, которая любит копаться в ответах. Я вообще навы с лопатами. Чем больше будешь думать об этом, тем сильнее увязнешь, предупредила меня Тедди, пока я тратила бесценное время и пялилась в окно. На свою спальню. И ничем не помогала. Тедди же пыталась привести свой безумный план в исполнение. Тот коп, сержант Шеффилд, расспрашивал наших родителей о том, были ли у нас враги. Ни мой отец, ни миссис Рамора не могли знать о похождениях Брук. О нашей прикрытой дружбе и неприязни все эти 10 лет. О том, как она измывалась над Тедди и пыталась включить меня в список своих жертв. Как она пустила слухи о том, что я влюбилась в самого красивого мальчика класса. О том, что я спала с половиной школьной команды о том, как выгнала меня из группы поддержки, о драке в раздевалке. Мы никогда не выносили весь этот ссор из избы, как говорится. Это всегда было только между нами с Тедди. Я все рассказывала маме, кроме того, что могло ее огорчить, разволновать, обеспокоить. Она и так волновалась за нас, а больше всего за Денни с его астмой. Так что наша сбрук вражда не стоила ее волнений. Но эта вражда могла привести нас троих на тот мост. Вызвать аварию, и об этом никто никогда не догадается, если мы не подскажем. Но мы призраки, ходячие души без тел, так что нас не видят и не слышат. Тедди говорила, что пару раз у нее получилось коснуться того другого реального мира. Она смахнула чашку кофе и чуть маму до инфаркта не довела одним касанием. Поэтому сейчас она пустила все свои силы на то, чтобы повторить эти подвиги. Пока я пялилась в окно и переваривала все то, что услышала пять минут назад, она с десятой попытки сумела коснуться ручки стола и выдвинуть ящик. Еще через двадцать попыток, когда разозлилась до предела, наконец достала из шуфлядки свой дневник, где я записывала всю свою жизнь. Тот самый дневник. Из-за него все началось. Я отшатнулась, увидев его снова, но взяла себя в руки. «И этот дневник приведет полицию к Брук?» — спросила я недоверчиво. «Доверься мне». «Если уж кому я и могла довериться, то Тедди». Но эта вера таяла с каждой минутой. При других обстоятельствах было бы забавно наблюдать за тем, как она сидит на ковре своей спальни и заговаривает дневник. У нее никак не получалось открыть его». Пальцы проскальзывали сквозь. Никогда не слышала, чтобы Тедди так много ругалась. «Почему я могу сидеть на ковре, но не могу открыть дневник?» Взвизгнула она злостно, и тут же ее пальцы схватились за голубую обложку и швырнули дневник в стену. Тот глухо врезался, оставив темный след на старых обоях. Мы испуганно переглянулись. «Ты решила проделать еще одно окно в стене?» Подколола я ее. «Ну, одно-единственное окно моей спальни выходит на твою, так что было бы неплохо». Мы обменялись улыбками и склонились над дневником, как над какой-то диковинкой из гробницы с ловушками. «Нужно мне вести себя поспокойнее», вздохнула Тедди, но мне пришла в голову другая мысль. «Может, как раз и не нужно». «Ты о чем?» «Вспомни, Тедди, каждый раз, когда ты касалась кружки, маминого плеча, дневника». Ты испытывала сильнейшие эмоции — злость или печаль, — подсказала подруга. Когда я увидела, как рыдает мама, меня чуть не разорвала на куски печаль. Может, в этом и секрет? Испытывая подобные эмоции, сильные и необузданные, мы можем поддерживать связь с нашим миром? Мы снова взглянули на дневник. От полета он раскрылся и теперь лежал исписанными страницами вниз. «Возьми и подними, ничего сложного». Но все усложняется, когда ты почти мертва. «Давай, попробуй снова», — подтолкнула я Тедди, а она неуверенно опустилась на колени. «Попытайся разозлиться». «А вдруг именно так и появляются злобные духи?» — вдруг спросила Тедди, закусив губу от испуга. Они пытались поговорить с кем-то из прошлой жизни, обнять, достучаться, но когда не получалось, они злились и стали теми привидениями, о которых потом снимают ужастики. «Я в них верю». Все это казалось таким абсурдным, но Тедди перечитала сотни книг, в том числе о мистических и загадочных явлениях. Так что ее бурная фантазия работала сейчас против нас. Я положила руку на плечо Тедди и решила ей подыграть. «Хорошо. Если не хочешь злиться, попробуй испытать другую эмоцию». «Какую? Обиду, грусть, я не знаю. Подумай о том, как я обижала тебя весь этот год». Если это поможет нашему плану, пусть пообижается еще немного. Но в ее глазах засияло нечто другое. Совсем не обида. А может, лучше любовь? Я лучше подумаю о том, что ты подарила мне за эти десять лет. Мое сердце наполнилось такой теплотой, какую не способен разжечь коробок спичек, громадный камин или лесной пожар. Похоже, в сердце Тедди зажегся тот же огонь потому что ее рука коснулась обложки, дневник оказался в ее руках. Получилось! Кто бы мог подумать? Мы радовались как дети тому, что просто можем касаться чего-то. Много лет Тедди вела дневник, но никогда не думала о том, что это счастье. Выводить буквы на строчке, касаться бумаги, закладывать атласной тесьмой то место, где остановился. Может, только после смерти понимаешь, какой ценной была жизнь.